Бремя американской ответственности. Розвельд на другом берегу реки все принял надлежащим образом, сразу же назначив специальное разбирательство. И не суть, что американцам с другого континента было дальше. У них имелся иной ресурс. Здесь напрямую обладали информацией в предметной области. Здесь знали, какие вопросы задавать, подключив компетенцию участников проекта ученых. Кодированный радиотрафик между Вашингтоном, Лондоном и Норвежским морем резко вырос. И чем больше поступало данных, тем версия более склонялась к тому самому. Русские использовали боевой заряд на основе цепной реакции деления. Дополнительным подтверждением стали сообщения англичан о не единичных случаях проявления характерных болезненных симптомов среди личного состава. Влияние радиации на организм человека еще мало было изучено, однако все признаки указывали на последствия контакта с радиоактивными элементами. Количество летальных исходов среди британских моряков исчислялось уже не одним десятком. Немедленно самолетом в Англию вылетела группа специалистов, в расчете осмотреть подвергшиеся удару корабли. Подключилось управление стратегических служб, разведка США, задействовав агентуру на территорию СССР. Любые разработки даже в сверхсекретном союзе, и особенно полевые испытания, оставляют свой след, особенно если он урановый. Тут же была взята проработка на утечку и благонадежность, кто мог слить секретную информацию бытующую среди военных иерархов США и Великобритании убеждения в техническом превосходстве западной культуры, причем доминантой выступала расовая концепция, нашло косвенную поддержку среди некоторых ученых, утверждавших, что сложные, на соответствующем уровне, исследования в ядерной сфере отсталые азиаты русские провести попросту не могли, приводя в пример чего им самим на их мощностях стоило одно получение рабочего материала путем обогащения урановой руды и наработки плутония. Прагматичные военные сразу же подняли технические вопросы. В донесениях англичан много еще оставалось неясным, но упомянутый воздушный подрыв с очевидной целью ПВО в совокупности с упоминанием ракет поневоле вынуждал задуматься о способе нанесения удара противникам, как и, помни показатели создаваемого в Лос-Аламосе изделия, о габаритных параметрах советских специальных боевых средств. Есть ли у русских самолеты необходимого класса для доставки объемной бомбы весом в 3 тонны и более к цели? Какова возможность создания противникам изделия, меньшего по массе, в равном эквиваленте ударной мощи для оснащения баллистической ракеты, аналогичной германской Фау-2? Возможно ли развертывание подобной ракетной установки на корабельной платформе? Здесь в рамках определенных допущений усматривалась прямая угроза американскому континенту. Глава Белого дома в этих премиях не участвовал, удовлетворившись выжимками, вызвав к себе из ОК Риджа начальника ядерного проекта генерала Лесли Гровса и ведущего ученого Роберта Пенгеймера. Франклин Делано Рузвельт не столь вникал в технические или научные детали, всего не охватишь, сколько по своему обыкновению смотрел на приставленных к делу ответственных исполнителей. Научный руководитель проекта Пенгеймер, которого ищущие шпионов спецслужбы первым же заподозрили, зацепившись за его прежние связи с левыми политическими организациями. Умевший видеть людей Франклин не поверил предубеждениям офицеров из контрразведки. Явившийся навстречу физик, в досье которого отмечалось чрезмерное тщеславие, на отцепке взгляд президента легко читался, открыто излучая уязвленное самолюбие ученого, обойденного в первенстве открытий. Не стал бы он. Генерал Гровс, человек, вне сомнений, на своем месте, эталонный служака, по военному прямой и жесткий, не склонный рассуждать, а требовать исполнения. Что ж, ограниченность, характерная для узких специалистов, не избавляет от потребностей их услуг, подумает об обоих президент, в целом сумев из всего сделать правильные выводы. От него ждали, и он, наконец, заговорит. Факты, как я понимаю, ситуацию тяготеют к тому, что русским, по всей очевидности, удалось создать свое ядерное устройство. Ядерное устройство достаточно мощного эквивалента. И достаточно компактное, если принять версию, оснащенной боевой частью ракеты. Корабельного ли базирования? Увидев, как дернулся Грофс, Рузвельт качнет головой. Нет, генерал, не думаю. Полагаю, удары русских были привязаны к каким-то именно базовым военным структурам. Иначе почему бы мне применить свои весомые аргументы еще у Исландии, где, по заверениям наших добрых англичан, они их почти прижали? Хотя здесь зреют иные странности. Почему русские не применили супербомбы нигде более, на том же сухопутном фронте? И почему именно на море, особенно если дважды? И едва ли не самые важные, джентльмены, сколькими зарядами они располагают еще? Вообще? Если верить нашим ученым, процесс наработки активного материала дорогой и трудоемкий. Не так ли? Дождавшись, пока все логические мыслительные процессы переиграют на лицах собеседников, президент, будто отмахнувшись, опустит. Все это контекст, господа. Подавшись телом вперед, жалея, что не может встать со своего инвалидного кресла, чтобы подчеркнуть начальственную строгость. Главный на повестке вопрос, обращенный лично к вам. Когда будет результат? Когда поспеют наши изделия? Позже днями. Президент расслабленно сидел в кресле-каталке с услуживо поданным стюардом чаем, поглядывая на держащих ровные спины военных. Присутство на подобных совещаниях входило в круг его официальных обязанностей. Справа строгий профиль генерала-маршала, перекладывающего какие-то бумажки. За ним военный министр Стимсон, нетерпеливо поглаживающий кончиком пальцев свои усы. Кинг, почему-то явившийся в парадном мундире, сильно контрастируя с общим рабочим фоном флотских и армейских кителей. Его сверкающая белизной форма почти резала глаз, заставляя отводить взгляд. «Может, это усталость?» Франклин помассировал веки, осторожно придавливая глазные яблоки. «Отпустило», скальзнув взглядом по другим разного ранга офицерам, подумав. Да, список лиц, получивших допуск, наверное, к самому главному секрету Соединенных Штатов, Манхэттенскому проекту, теперь можно смело расширить. Монополия на англосаксонскую тайну «Биг Бомб» вне сомнений была утрачена. Более того, коммунисты их опередили. Сегодняшняя повестка Комитета начальников штабов в контексте общих вопросов поневоле будет акцентироваться и на ядерной теме. В перспективе дальнейшего противостояния в этой сфере с русскими. Рузвельт, силясь понять оппонента, вдруг увидел игру Сталина в другом, оригинальном свете. Удобная версия штабистов, что рейдовый поход советской эскадры ставил целью нарушить коммуникации в Атлантике, опровергался фактом наличия и применения ядерных средств. Не носила ли акция военно-морских сил СССР именно демонстрационно-диверсионный характер? Показать, что СССР обладает супероружием и способен задействовать его достаточно мобильным образом? Здесь я снова возвращусь к вопросу, почему не использовали в Европе? Или это непременно о чем-то говорит? Или мы столкнулись с каким-то непонятным фактом, для оценки которого у нас нет объяснений? Ну почему же нет? Есть. Тихой догадкой пробормочет президент. Радиация. Догадка возникала не на пустом месте. Консультирующие президентский совет ученые-физики в свете английских фактов с моря явно пересмотрели уровень пагубных последствий продуктов ядерного распада. Но в отличие от своих военных советников, президент сразу понял гуманитарное и политическое значение последующих крайностей. Возможно, опасность радиоактивного яда гораздо существенней. Дьявол должен был взять свою обязательную плату и Сталин, наверняка уже осведомленный об этих негативных последствиях, не захотел пачкать территории. Это что ж... Оу! Неожиданное озарение строилось на уровне тех политических тонкостей, которые Рузвельт сам порой любил проигрывать в своих абстрактных тренировках, причем наделяя оппонирующую сторону равной искушенностью. И советский лидер тому соответствовал. Так это что, такое приглашение к переговорам с неразыгранных козырей? Понимая, что предвзятый строит диалог за визави, исходя из своих умозаключений, идея ему в любом раскладе понравилась. Вот за такими упражнениями для ума, перемежающимися текущими докладами по состоянию дел на Европейском и Тихоокеанском ТВД, очень вовремя пришло послание из Окриджа. Президент принял конверт от Гровса, скрыл, прочитал, просветлев улыбкой. Вот это уже конкретика, вот и конкретные даты, помня. Оппенгеймер тогда сказал, до сего у нас были лишь теории, где-то внутри таился трепет. Бог нам этого не позволит. Ныне же знание того, что у других это сработало, придает нужный стимул. Уходил физик уверенной походкой с решимостью на лице. И чтоб там ни говорил и не обещал генерал Гровс, называя дату, уже тогда Рузвельт был уверен, бомбы у Соединенных Штатов появятся раньше намеченных первоначально сроков. Протянул письмо Маршалу. Только, Джордж, это секретная информация. От кого секретность? Брови начальника штаба полезли вверх, метнувшись взглядом по присутствующим в кабинете. Все свои. Я про нашего милейшего Черчилля. Нет у меня сейчас желания припираться с его доводами. Тем более, как сами видите, назначены только испытания, ожидать результаты следует лишь в ближайшие месяцы. Дополнительных пояснений генералу не требовалось, но политика уже понесло. Черчилль в данном случае руководствуется эмоциями. Премьер возмущен. Британии и Королевскому флоту нанесено оскорбление. Недаром они с таким упорством всякий раз оспаривают и подтверждают свой морской престиж. Даже уступив первенство, улыбка напросилась, не без наших уловок, подкинутых на благодатную почву английского обнищания. Я говорю о морских соглашениях, начиная с вашингтонского. Беда в том, что эмоции здесь малоуместны. Англичане получили очень важную информацию, но только мы ее правильно интерпретировали. И если сейчас Винстон и его адмиралы узнают, что данный ресурс уже и у нас на подходе, боюсь, наворотят новые глупости. Мистеру Черчиллю непременно надвернуть Британии статус значимого игрока». Подошел ближайший советник президента Гарри Гопкинс. Разговор стал общим. «Если только его вскоре не попросят с пьедестала парламентарии. Народ Британии устал. Народы Европы в очередной раз устали от войны». Рузвельт одобрительно кивнет. «Пеня Черчиллю будет только расти. Наш милый Уинстон теряет империю и теперь пыжится. А я...» — в голове самокритично мелькнет. Старый больной дурак пошел у него на поводу. Уж как я не хотел поддаваться на его безумный проект «Ударить по-русским». Лукавил немного Франклин Делано перед собой же. Тогда, поддавшись на уговоры своих же генералов, он увидел главный аргумент, почему его личный замысел — мягко притянуть СССР к благам плана маршала — прикормив как дополнительный рынок сбыта, может сработать не так, как того бы хотелось. Победа в Великой войне даст советскому народу ту уверенность в своей правоте в деле построения справедливого общества на социалистических началах, что все расчеты свергнуть коммунистическую систему руками этого самого народа окажутся несостоятельными. Может быть, потом это мечтательное, вырвавшееся из уст президента. Он даже не догадывался, что это потом все же случится, но через 40-50 лет. В тот же день Рузвельт, видимо, все еще пеняя себе, заговорит с Элеонорой, не отказав себе в удовольствии поораторствовать, вернув и пару метафор. Развивающаяся структура предполагает экспансию. С.А.С.Ш., он специально по старинке обозвал штаты, молодое хищное государство. Быть хищником на чистом инстинкте бить без предупреждения. Я увидел грядущую проблему, чрезмерно растущий авторитет коммунистов. Вот почему подписался под планами Черчилля, нарушив приличия и союзнические договоры с Россией. Даже хищники порой на угрозу производят рефлекторные предупреждения. Если видят равного или более сильного, жертву, то бишь пищу, убивают безо всяких звериных реверансов. Такова и природа человека. Пищевая цепочка природы делит нас по двум критериям — победители и побежденные. «Ну как же Бог и мы, все же разумный вид?» прозвучала точно церковная проповедь. О, не стоит обольщаться. Разум — это лишь еще один инструмент выживания. Так что, бога ради. Президент Соединенных Штатов не постесняется публично назвать последние события в Европе глупой ошибкой и недоразумением, рассчитывая исправить положение, сев за стол переговоров. Не зная, что исправлять, а скорее пожинать плоды будут уже другие. Франклин Делано Рузвельт умрет 12 апреля 1945 года.